Глава 14 «Раз уж ты так старательно избегаешь меня, придется устроить похищение, чтобы поговорить!» Получив случайный тычок в живот, Дэн отпустил меня и поднял руки вверх, сдаваясь. Плюхнулся на наваленные в кучу мешки, как на перину, и приглашающе похлопал по местечку рядом. «Ты сумасшедший!» «Сколько ни озирайся, а ни дверей, ни окон в этом подобии склада ненужных вещей!» так и не обнаружилось. «Я в курсе». «Ты меня похитил!» «Позаимствовал!» «Верну на место в целости и сохранности». Дэн нарисовал на груди крест. «Любым из выбранных тобой богов, клянусь! Как только поговорим!» «Да не стану я с тобой разговаривать!» «Тогда это будут очень скучные дни!» констатировал лис и откинулся, заложив руки за затылок. «Но я никуда не тороплюсь!» Демонстративно присесть в противоположном конце комнатушки не удалось. Намертво между собой ящики возвышались башнями до самого потолка. Тщатно подергав узлы, связывающих их веревок, я смирилась и присела на край одного из мешков, чтобы тут же оказаться заваленной на спину воодушевленным маленькой победой мужчиной. Он навис надо мной наклонился запретно близко. Игриво куснул за подбородок и требовательно забрался ладонью под свитер. Опять гуляла без зонта. Прошептал он и рассмеялся от моего возмущенного визга. «Убери руки!» Забилась я. «С чего бы? Я не имею права согреть свою девушку». «Я не твоя девушка!» Я попыталась скинуть наглеца, но, кажется, он куда больше преуспел в домогательствах, чем я в борьбе с ними. «Моя!» «Я на такое не подписывалась!» Дэн убрал с моего лица мешающие волосы и заключил. И теперь мы плавно подошли к теме беседы. «Я люблю тебя. Это не обсуждается». «Как будто из комнаты выкачали весь кислород. Глотаешь воздух, а его нет. Как рыба, выброшенная на берег, или как перепуганная девчонка под водой». «Падай в обморок! Живо!» — скомандовала Нелли. «С мужиками всегда срабатывает!» Но я лишь судорожно открывала рот, не понимая сути сказанного. Дэн наклонился ниже с явственно неприличными намерениями, но при виде напуганного лица сморщился, как будто у него заболели зубы. «Успокойся», — попросил он, но, не получив желаемого, добавил в просьбу колдовства. «Ты спокойно, дышишь размеренно и не паникуешь, ясно? Отвечай!» — Да, — повиновалась я, — если рыжий именно так видит романтические отношения, то я пас. Что ждет нас с подобным подходом через тридцать лет? Налепи пелеменей на ужин, таково мое слово. Нет, магия Дэна худшая, что может случиться с парочкой. — Не приказывай мне больше, — не то попросила, не то велела я, против воли справляясь с нервами. Стоило послушаться Нелли и плюхнуться в обморок. «Не поддавайся паническим атакам!» — парировал колдун. «Не распускай руки! Не прячься от меня, как от прокаженного! Не ставь меня в двусмысленное положение!» Одной ладонью он закрыл мой рот, а второй прикрыл собственный, пока зевал. «А чего-то более вразумительного ты не скажешь?» «Например!» «Например! Я тоже люблю тебя, Галвин!» Я уточнила. Это единственный правильный ответ, чтобы ты меня отпустил. Нет. лис коснулся губами моей шеи. Еще можешь сказать, я тоже люблю тебя, Дэн. Впервые в мою маленькую кучерявую головку закралась мысль, что Дэн не просто непосредственный очаровашка. Он вполне себе полноценный психопат, и оказаться с ним наедине в запертом помещении как минимум небезопасно. «Спокойно, малышка», — подбодрила Нелли. «Ты не одна и уж точно не беззащитна». «Я не одна. Я теперь уже никогда не буду одна. Кажется, соседство с мертвой ведьмой не самое неприятное событие в моей обделенной приключениями жизни». Я отпихнула Дэна, не заботясь об аккуратности и последствиях. «Мне надоело выбирать слова и быть вежливой!» «Так его». «А, так это ты вежливая была?» — удивился парень. «Сделать вид, что не расслышала, и прятаться по закоулкам, когда тебе признаются в любви — это вежливо!» «И все-таки разозлившийся мужчина — не самая лучшая компания, даже если у тебя в защитницах опупенно сильная ведьма!» «Попрошу заметить, что не просто опупенно сильная, но еще и умная, хитрая и красивая!» «Тебя сожгли на костре, Нелли, несмотря на всю твою магию!» «Тогда, по крайней мере, просто красивая!» — смирилась ведьма. «Ты вообще меня слушаешь?» — вспылил Дэн. «Я хотела извиниться и попросить его повторить монолог. Но к чему эта излишняя корректность?» «Нет!» — я вызывающую уперла руки в бедра. «Я тебя не слушаю, не слышу и слышать не желаю!» «В любви признаются не так!» Он тяжело заходил по комнатушке от одной стены к другой, из-за размеров помещения, походя на запертого в клетке зверя. Когда-то очень давно я видела такого. Вёрткий лис, которого сунули в клетушку метр на метр и выставили на середину зала, чтобы все пришедшие поглазеть на животных детишки могли рассмотреть его» зверь паниковал из-за яркого света, злился на шум и, цепляясь коготками за решетку, носился по периметру клетки, включая потолок и стены. Он походил на уробороса, пытающегося сожрать собственный хвост. А дети, которым хотелось еще и еще необычного зрелища, пинали ловушку и трясли прутья, чтобы растормошить зверька, как только он уставал и прятался в углу, прикрываясь облизлым хвостом. Я ощущала себя именно таким жестоким ребенком. Дэн сходил с ума, бегал, пытаясь схватить нечто, что находится так близко, но все еще недостижимо. А я лупила по тонким стенам его психического здоровья, наблюдая невиданное доселе зрелище. херунда Я не такая! Я не умею быть жестокой! Мне бы радоваться, что красавчик запал на серую мышь! Благодарить! Стоило сходу броситься рыжему на шею!» «Так почему же ты не сделала этого?» «Мы слишком мало знакомы. Мы из разных миров, буквально. Дэн самоуверенный яркий болтун, а я тихоня ботаник». «И?» — подсказала Нелли. «И еще как бы хорош он не был, я не люблю его. Возможно, когда-то сумела бы полюбить, но не сейчас. Не так. И не здесь». Или нужно устроить банальное свидание на крыше под луной и звездами? Так ты хочешь? Не молчи! Проклятье, почему ты опять молчишь? Дэн, мы знакомы какой-то месяц. Осторожно начала я. И что? Что с того? Правда считаешь, что это слишком мало, чтобы влюбиться? Он бросился ко мне, упал на колени, сжал мои ладони и прижал к губам, словно рыцарь, умоляющий прекрасную даму отдать ему на память платок. «Неужели ты не чувствуешь? Мы не месяц знакомый, нет! Прислушайся к сердцу! Разве оно не кричит? Разве не убеждает тебя, что мы провели рядом целую жизнь? Что мы давно любим, что нуждаемся друг в друге?» «Твое кричит?» «Мое нет», — спросила и тут же ответила Нелли. «Боже, ну за что мне это? Чудесный, веселый, привлекательный мужчина с горящими шальными глазами!» «Он сходит с ума, смотрит на меня восторженно, с обожанием, которого я не читала в глазах ни одного человека за все свои годы. Но почему? Почему же я не чувствую ничего в ответ?» Я опустилась на колени рядом с ним, вырвала руки, но только для того, чтобы обвить ими шею Дэна. «Нет», — прошептала я, крепче стискивая его. Только не смотри мне в глаза, не надо. В них слишком много жалости, а ты не достоин ее. Ты достоин не жалости, а любви, искренней, сильной. Я не хочу, чтобы ты увидел горечь и равнодушие, поэтому я так крепко обнимаю тебя. Прости, д но я не чувствую, что мы знакомы, не чувствую той страсти, которая есть в тебе. И, честное слово, мне очень жаль, что это так. Если бы ты дал мне время, если бы ты не наседал так и не... «Замолчи!» Голос прозвучал приказом, и я покорно заткнулась, не в силах противиться колдовству. «Не хочу, чтобы ты извинялась! Ты не должна извиняться!» Он с силой оторвал мои руки и поднялся. Теперь на коленях стояла я. Хотелось сказать что-то еще, но язык не слушался. Приказ молчать все еще действовал. «Знаешь, — смутилась Нелли, — «Кажется, я немного погорячилась. «Давай-ка его вырубим сразу, а то запретит нам колдовать, и можно добровольно-принудительно записываться в гарем». «И не пытайся меня заколдовать!» — добавил догадливый лис. «У нас ведь свидание, а не магический турнир!» «Вот же гоблиново отродье!» — выругалась ведьма, пока я подбирала менее цензурные синонимы. «Детка!» Дэн прижал мою голову к животу, грозя придушить. «Не трясись так, прошу. Меньше всего на свете я хочу тебя обидеть. Но ты не оставила мне шанса. Вокруг тебя слишком много людей, слишком много новых знакомств впечатлений, и впечатлений, и Кир... А я не хочу, чтобы ты принадлежала кому-то еще. Только мне». Он отпустил и попытался приподнять мое лицо, чтобы встретиться взглядами. Я поспешно вырвалась и отскочила, пока колдун не запретил еще и двигаться. «Что плохого в том, чтобы принадлежать мужчине, который боготворит тебя, обожает, поклоняется? Неужели ты никогда не мечтала об этом?» «Нет!» «Вообще-то довольно соблазнительно», — задумалась Нелли. «Но слегка по-извращенски, да?» «Я отправила ведьме мысленный образ. Кудрявая невысокая девица, затянутая в латекс, восседает на троне, поигрывая плетью с острым наконечником. А у ее ног рыжий слуга в кожаных стрингах и шапочки с молнией у губ, старательно натирающей половицы зубной щеткой». Нелли хихикнула, временно разрядив обстановку. «А Дэн не собирался отступать?» Я старательно отползала, пока он столь же старательно пытался сократить расстояние между нами, но в конце концов мешки кончились, а я уперлась в стену. «Ты правда думаешь, я обижу тебя?» «Паршиво же ты мнение о влюбленных мужчинах!» Я развела руками и поправила очки, дескать, «А что ты сейчас делаешь?» «Ой, брось! С женщинами иначе невозможно разговаривать!» — оправдался кандидат в обожателе. Ты же постоянно перебивала, да еще и отвечала совсем не то, что я предусмотрел по сценарию. Я негодующе замычала. Хм, мычание, уже что-то. Интересно, как долго продлится приказ молчать? К счастью, неловкий разговор разнообразился и без моего участия. Блеклый портал с неровными краями, больше напоминающий форточку, чем дверь, открылся в полу. Надеюсь, я помешал? поинтересовался Кир. «Еще как!» с жаром подтвердил рыжий. «М -м -м Замахала руками я, пытаясь не то выразить радость, не то сымитировать роды коровы. а «Вот и чудненько!» удовлетворенно кивнул Кир и строго велел. «На выход! Оба!» «Вот еще!» Дэн сложил руки на груди и предупредил мой бросок тигра. «Соня, замри!» Я послушно остановилась, не завершив прыжок. Кир дёрнулся, но быстро успокоился и едко бросил. Хм, сразу видать властного героя. Добиться женщину можно только грубой силой, потому как добровольно она с таким козлом ни нипочём не останется. Дэн, хватит валять дурака, ты попался с поличным на складе контрабанды. Я имею полное право взять тебя под арест и запретить любые манипуляции между мирами. «Право имеешь», — подтвердил преступник. «А что насчет возможности?» «Дэн, не заставляй меня!» Нахмурился шеф и торопливо среагировал на замигавший портал, крикнув куда-то за его границы «Эй, держи дверь!» «Да чтоб тебя!» Рыжий выразительно обнял меня, недвижимую, за плечи и заключил. «То есть нет? Слушай, друг, ты прям клоун с шариками на похоронах. Честное слово, идея хорошая, людей веселишь, но сейчас ты не в кассу. Свали, а!» «Кир!» — наконец прорезался у меня голос. «Какое счастье, что приказы Дэна не действуют вечно!» Где-то за пределами постепенно зарастающей раны между мирья колдун ударил кулаком. Сильно ударил, потому что сразу же вырогался и затряс рукой. «Денис, ты серьезно?» «Опустился до захвата заложников?» Рыжий оскорбленно ахнул, демонстративно повернулся к сопернику спиной и все внимание уделил мне. Поправил свитер, уложил волосы на одну сторону, ущипнул за щечку, «Сдурел?» — охренела за нас обеих Нелли. «Как только смогу двигаться, покусаю!» Дэн пипнул меня в нос и умиленно протянул. «Какая же она у меня страстная!» «Слышишь, Кир?» — обернулся к недругу. «У меня, а не у тебя!» «Не мешай людям наслаждаться свиданкой, свали в туман!» «Или попросить иначе!» Кир на секунду прикрыл глаза и медленно выдохнул. Мне еще показалось, досчитал до пяти, чтобы ненароком не убить старого приятеля, или, по крайней мере, убить не так быстро и не так просто. Открыв их, шеф недовольно оценил размеры портала, сузившегося с начала разговора вдвое. «Прикажи, прикажи!» – пробурчал он. Перемахнул границу между мирья как подоконник в последний миг, в который вообще мог бы в нее пролезть. — Челюсть уже зажила с прошлого раза. — Так мы ее еще раз подправим. Чувствую, нас ждет отличное свидание на троих. Распознав глухой треск, с которым обычно закрывается портал, Дэн сначала натянул на лицо победоносное выражение и только потом обернулся, чтобы узреть Кирилла, явно собирающегося испортить настрой. — Тебе заняться больше нечем! — горестно возопил колдун. Шеф расслабленно подошел к нам, двумя пальцами приподнял и сбросил с моего плеча руку Дэна и заверил. «Есть чем. Более того, дел на работе по горло. Мы, знаешь ли, только что накрыли одного ушлого контрабандиста, который раньше не иначе, как из-за ностальгии начальства, избегал наказания. Но у вас, кажется, веселее. Так что, как ты там говоришь, затусим вместе?» Ладонь Кирилла легла на мою талию, но облегчение это почему-то не принесло. — Вот это мы с тобой попали! — подтвердила мои опасение бесстрашная мертвая ведьма. Дэн сильно похлопал себя по щекам и замотал головой в надежде избавиться от неприятного видения. — Твоя работа — портить мне жизнь! — Что ты! — Кир ногтем колупнул закупоренный ящик, простучал стены — наконец, плюхнулся на мешки и закинул ногу на ногу. «Работа – это обязаловка. А портить тебе жизнь – это приятное хобби. Все исключительно добровольно». «Да как ты вообще сюда влез? Ты не умеешь открывать порталы». «Ты тоже». Кир взбил мягкую подстилку, как подушку, и устроился поудобнее. «А хэнд-орс умеет». К сожалению, я уже успел шлепнуть на нее блокирующую магию печать, так что качество перехода подкачало. Но ради Сони это очаровательное... «Очаровательное?» — уточнила я. «Он точно имеет в виду монстра, который пытался убить наслиной?» «Хэнд Орс» — нет, а женщина, которой она притворялась, вполне. В общем, ради Сони она решила рискнуть и прорезать ткань мироздания еще раз. Удержать, к сожалению, не смогла. Так что есть небольшая вероятность, что остаток вечности мы проведем в этом уютном местечке втроем. «Что?» Мы с Дэном испугались одинаково сильно, но он, видимо, общество Кира, а я – пожизненной тюрьмы. «О, и правда, что это я?» «Соврал!» Шеф коснулся груди и склонил голову, извиняясь. Я хотел сказать, что есть большая вероятность, что мы останемся здесь навсегда из-за одного идиота. Еще один поклон уже лично Дэну. Я сосредоточилась на кончиках пальцев. При приложении достаточных усилий они начинали шевелиться. Значит, еще немного и колдовство ослабнет, и я смогу, ну, хотя бы огреть рыжего чем-нибудь тяжелым, чтобы неповадно было». Лис прошёлся вдоль запечатанных ящиков, легкомысленно проводя ладонью по их бокам. «С чего ты взял, что среди всей этой контрабанды нет оружия, с которым я мог бы на тебя напасть?» Кир даже не напрягся. «С того, что я выследил тебя уже несколько лет как? А не сдавал лишь потому, что ты относительно безвреден. Книги, артефакты и продукты из других миров — не самые опасные товары, так что я решил тебя не трогать по старой дружбе». — Как давно ты знаешь обо мне? — Года три. — Если бы сложил два и два, ты бы догадался. Но хорошо, что ты идиот. Дэн вцепился в одну из веревок, натянул, внимательно рассматривая. — Тогда что мне помешает убить тебя иным способом? Например, приказать повеситься на этой самой веревке? — Совесть, — предположила я, — трупная вонь. — сделал более логичный вывод Кир. Рыжий щелкнул пальцами и сложил их пистолетами, указывая на догадливого коллегу. — К тому же... — блондинчик кивнул на меня. — Тебе придется устранить свидетеля. — А, Соня меня не сдаст, — отмахнулся Дэн. — Не сдашь же? — Еще как сдам, — подтвердила я. Ой, или безопаснее было сказать «нет». Тогда я просто прикажу тебе отвернуться и помалкивать. — И ты точно уверен в том, что сделаешь это быстрее, чем я вырву твою душу? — Ну, давай посоревнуемся. Постарайся не наделать в свои узкие штанишки от страха. — Если бы ты сам носил такие узкие штанишки, — фыркнул Дэн, принимая боевую стойку, — тебе, может, не пришлось бы отбивать чужих женщин, свои бы нашлись. Если бы я носил такие узкие штанишки, — устало поднялся Кирилл, — меня бы вообще вряд ли интересовали женщины. — Что сказал? Забыв о магии, общем прошлом и правилах поединка, они бросились друг на друга, как взбесившиеся мальчишки. Рыжий прыгнул с места, кажется, вовсе не коснувшись половиц, и налетел на соперника — Но Кир, смотрящий чуть в сторону, вовсе не заинтересованный в происходящем, успел прогнуться и подтолкнуть неприятеля, чтобы тот, пролетев над головой, закончил движение, вписавшись в стену. Дэн взвыл и, не вставая, сделал подножку. Завалились оба. Покатились, калашматя кулаками, куда придется. Засмотревшись, я и не заметила, что снова могу двигаться. «Эх, была бы дверь!» Оставила бы обоих дураков наслаждаться мордобоем, а сама тихонько сбежала. Но действовать пришлось иначе. Я прокашлялась и громко заявила. Кхм, кхм, «Моды вообще не существует!» Мужчины так удивились неожиданному переходу, что занесенные кулаки так и замерли в воздухе. А я, воодушевленная произведенным эффектом, продолжила. «Моду придумали мужчины, чтобы безнаказанно тырить женские шмотки!» «Сразу это делать было бы неудобно, а так есть вполне невинное оправдание извращенской шалости. Так что, по сути, узкие джинсы – это атрибут женского шкафа». Они старательно сдерживались еще секунд десять, но не выдержали и расхохотались одновременно. «Ты это вообще к чему?» – и Икая спросил Кир. «И ничего, они не женские!» – поправил джинсы Дэн, пытаясь одновременно осмотреть себя с разных сторон и сделать неутешительные выводы. «Вообще-то...» — осторожно начала Нелли, сама с трудом сдерживая смех. «Мы могли бы их заморозить или превратить в лягушек, но твой способ мне нравится больше». «Вообще-то...» — шепотом ответила я ей. «Я бы просто забыла, что их можно еще и соколдовать Но в следующий раз пусть все-таки будут лягушки». Кир блефовал. «Нам не грозила вечность в обществе друг друга» точно так же, как ему или Дену не грозила смертельная опасность. Эти странные, слишком давно знакомые и слишком тесно связанные мужчины пережили вместе столько, что ни драка, ни нарушение закона уже не могли повлиять на их отношения. В течение следующих часов они, отыскав в недрах склада карточную колоду, успели разыграть четыре партии в дурака и восемь в двадцать одно, трижды предложить мне игру на раздевание и еще один раз попытаться разукрасить друг друга синяками. Мне же оставалось делать вид, что ужасно разочаровано их поведением и игнорировать внезапно разразившееся веселье. Я нарушила молчание лишь однажды, когда эти гении едва не устроили скандал из-за забытого правила первого непереводимого кона. Пришлось отобрать всю колоду, как у нерадивых детишек, дабы избежать шума. Уже через час портал открылся снова. Лина, ругаясь, на чем свет стоит, командовала Вадей и Семеном. Первый держал дверь между мирами, второй — Хэнд Орса, вопящую, что снова в тюрьму она не сядет и вообще не понимает, о каком складе идет речь. Несмотря на жадное желание Нелли поучаствовать в скандале, я вынужденно удалилась и оставила коллег самим разруливать ситуацию. Чувствуя себя абсолютно больной, продрогшей и разбитой, преодолевая боль в затекших мышцах, я выскочила на улицу и поспешила на остановку к дьяволу этих колдунов с их извращенным пониманием отношений. Дома есть горячий чай, огромная банка с малиновым вареньем и олдскульный доктор Кто. Если это не лучше любовного треугольника, то я уже и не знаю что». Запястье ломило так, что предложение Нелли отрезать все ниже локтя уже не казалось таким бредовым. Если бы не ведьма, я вряд ли добралась бы до дома. Она подбадривала, будила, когда я отключалась подмерное постукивание троллейбуса, делала инъекции магии, работающие получше кофеина и антибиотиков вместе взятых. Тем не менее, мы обе не слишком хорошо понимали, как оказались в квартире. Все-таки холодные дождь и мокрая одежда способны свалить с ног самую сильную ведьму. «И ничего, я не свалилась», — мысленно шмыгнула носом она. «Это все твое смертное слабое тело. Нас не может одолеть обычная простуда». «Почему же обычная?» Я потянулась к пачке бумажных платков на тумбочке, но силы закончились на середине пути. Пришлось махнуть рукой и утереть нос рукавом. — Это великая осенняя простуда. Она кого хочешь свалит, хоть ведьму, хоть колдуна. Подожди, вот температура поднимется, вот тогда-то наступит веселье. Мы насторожились, когда в дверь настойчиво постучали, но подниматься не стали. Через минуту стук повторился и уже не замолкал. — Нелли, а ты не могла бы? — Ну уж и Нет. Управляй своей сопливой тушкой сама. Тоже мне одержимость. Злобному духу добровольно передают контроль, а она отказывается. Да иду я. Иду. Кир... «На пороге, как несложно догадаться, стоял Кирилл. Я поспешно перебрала в голове последние события, выискивая то, которое могло бы взбесить начальника настолько, что он предпочел экскурс по промозглому городу вечернему чаепитию». «Я войду?» – тихо спросил он. «Я в домике», – поспешно ретировалась Нелли в глубины сознания. Я молча посторонилась, соображая, пора ли уже извиняться и за что именно как и положено приличному гостю, Кир долго тщательно развязывал шнурки на кедах. Разувшись, достал из внутреннего кармана пальто шоколадку с фундуком, смущенно протянул, рассматривая полку для обуви в углу прихожей и выдавил. «Вот, к чаю принес». «Сначала я приняла угощение, и только потом поняла, кто мне его вручил». «Что происходит? Шеф пришел меня уволить?» — Шеф пришел меня убить или извиняться за то, что убил Дэна? — Кухня там. С трудом подобрала челюсть я. — Спасибо. Керчин насложил руки на коленках и молча наблюдал, пока я ставила чайник и тянулась за чашками. — Ты плохо себя чувствуешь? — неожиданно спросил он. Я нехотя опустилась на стул и покаялась. Промокла с утра и, кажется, <как> простудилась. Ничего, что сбежал с работы пораньше. — Ты не одна сбежала. Хихикнул и тут же удивленно прикрыл рот шеф. Притворно тяжело вздохнул. Кажется, мы снова упустили опасного контрабандиста. — Дэн удрал? — Как и всегда, — пожал плечами начальник. — Наверное, мы недостаточно сильно хотели его поймать как и в прошлый, э, и в позапрошлый раз. Что поделать? Я сентиментален. Вообще-то... Кир прокашлялся. <coughs> ну, вообще-то я хотел извиниться за него. Честное слово, я не оправдываю поступки Дэна. Он наверняка перепугал тебя, да и вообще он... Э, но Козёл? подсказала я, направляя все моральные силы на то, чтобы злиться на Рыжего, а не ругать себя за отсутствие к нему ответных чувств. «Я хотел сказать, что он очень эмоционален, но да, хозил тоже. Уверен, он ужасно сожалеет о том, что натворил, но...» Но, извиниться, лично не додумался. Я еще раз громогласно чихнула. Пришлось залезть под стол, чтобы чих не разлетелся по всей кухне – А поднявшись над его поверхностью, я заметила у Кира едва уловимые признаки улыбки. Уверен, он исправится. Кирилл твердо взял меня под руку и повел в комнату. «Забудь про чай. Тебя хоть хоронить сейчас. Ложить в постель». «Хоронить? Хм, метко сказано», — саркастично прокомментировала Нелли. «Знаю, глупо пытаться его оправдать». Дэн и правда козел, но я знаю этого козла не первую жизнь. Он дурной, но искренний. Он, кажется, и правда по уши влюбился. Я очень хотела отказаться от кроватного режима и отбросить одеяло, но оно так нежно обняло плечи. Акир так мягко положил ладонь поверх, что болезнь вдруг перестала казаться такой уж неприятностью. «Он ведь не обидел тебя?» Я с трудом подавила желание забраться к холодному страшному шефу на коленке и попросить меня укачать. Вместо этого повыше натянула одеяло. «Нет, просто слегка слетел с катушек», — вздохнула. «Он правда не виноват в случившемся. Мне стоило сразу сказать ему, что чувствую или чего не чувствую». Непроходящая грусть, намертво отпечатавшаяся на лице Кира, ненадолго исчезла. Он вздрогнул, повернулся, но торопливо отвел глаза. «Я думал, вы пара», — подчеркнуто равнодушно, будто из одной вежливости поддержал беседу он. «Дэн тоже так думал». Я всматривалась в лохматые пряди, закрывающие лицо Кира, но никак не могла уловить ни отголоска эмоций. Вот только меня забыла об этом спросить. Его рука на моем плече напряглась. Вены проявились особенно сильно. Колючая кофта, казалось, сейчас расползется по швам, но это длилось совсем недолго. Кира опустил голову ниже, зажмурился, точно сдерживая целую лавину слов, и кратко велел. «Поговори с ним. Уверен, у вас все получится». Дэн и правда не такой плохой, как ты могла подумать. Он тоже многое пережил и многих потерял. Он... Ну, конечно, Кир здесь не ради себя. Странное соперничество, вечная вражда. Что это, если не лучшее доказательство живучей дружбы? Он просит за рыжего влюбленного, а не... Не за кого-то другого. Зачем ты пришел? Услышав вопрос, Кирилл сразу убрал руку, а мне захотелось вцепиться в нее, прижать к груди и никогда-никогда больше не отпускать. «Ты ведь не любишь выходить из особняка, верно?» «Не совсем». Он сложил ладони лодочкой и сжал так сильно, что и без того бледные пальцы совсем обескровили. «Я не могу, не мог покидать этот дом. В первую очередь мы тюрьма, Соня, а любой тюрьме нужен надзиратель». Я слежу за некогда вырванными и замурованными душами. Я тот, кто убил их, и я тот, кого они ненавидят. Им ведь нужно ненавидеть хоть кого-то. Всем нужно. Но это же пытка! И не только для нас, — подтвердила Нелли. Они совершали преступления Это их кара. Я придвинулась, подтянув одеяло повыше, касаясь его бедра своим и вместе с Киром рассматривая плакат с Бэтменом на стене. «Это пытка не только для них, но и для тебя, верно?» Он отсел чуть левее, отгородился. «Ты слишком догадливая. Постарайся в следующий раз не озвучивать свои догадки, хорошо?» Месяц назад я бы юркнула обратно в кровать и молилась, чтобы шеф поскорее ушел. Месяц назад я не была знакома с мертвой ведьмой, не умела колдовать и понятия не имела, каково это — постоять за себя. Я погладила его по спине. Шерстяная кофта жутко кололась, кусалась, пыталась защитить личное пространство хозяина. Словно обрубки некогда обломанных крыльев царапали кожу. «За что ты мучаешь себя?» «Это ведь не обязанность, не требование, всего лишь работа, но ты превратил ее в наказание. Ты не даешь людям приблизиться к тебе, отгораживаешься даже от тех...» Я с трудом удержала голос ровно, не давая ему сорваться. «От тех, кому ты дорог». «Например». Он повернулся и твердо посмотрел мне в глаза. Выплеснул из серых, холодных омутов всю боль, что пряталась в них, весь страх... «Кто неравнодушен ко мне, Соня? Я всего лишь убийца на пенсии, вредный колдунишка, не дающий вам расслабиться. Я делаю все, чтобы вы ненавидели меня. Так кому может быть дорог такой человек?» Я облизала губы, но те так и остались шершавыми. Нелли требовала прекратить бессмысленный разговор, да Кир и сам делал все, чтобы я выгнала его за порог». Каких же усилий стоило выделить в этом водовороте эмоций собственные? Но как же ясно все стало, когда это произошло. — Ты дорог друзьям? — осторожно начала я, гладя его, как дикого кота, заново приучая к ласке. Кажется, колючая кофта раздирала пальцы в кровь, но я не останавливалась. — Лина влюблена в тебя, и ты прекрасно это знаешь. А еще... Проклятая простуда. Голос хрипел, как ржавое колесо. А еще... Навернулись слезы. Он смотрел на меня испытывающе, холодно, так, как умел смотреть только он. Озноб смешался с жаром, расплавил мозги. Я задрожала, не в силах сфокусироваться на усталом сосредоточенном лице, замершем в каких-то десяти сантиметрах. И, наконец, меня прорвало. «Почему ты не вырвал душу ведьмы из меня сразу?» Упомянутая ведьма возмущенно ахнула, но я не позволила ей перехватить контроль. «У тебя было более чем достаточно времени объясниться, Нелли, и теперь я спрашиваю по-другому. Почему ты не вырвал ее сразу? Но когда узнал, как я справилась с заключенным 4.05.06», Машинально поправил Кир, а я вспылила. «Да какая к черту разница? Почему тогда ты накричал на меня? Почему пытался разделить нас с Нелли? Почему тогда, но не сразу? Хотя я и умоляла тебя о помощи». «Это было опасно». «Вранье!» «Нужно было подождать». «Ты снова врешь мне! Ты обещал, что будешь единственным, кто всегда говорит правду!» «Я собрала в горсть колючую кофту, готовая сорвать проклятую тряпку». «Почему ты не сделал этого?» «Я испугался, ясно?» Кир бросил полный надежды взгляд на дверь. Наверняка хотел вскочить и уйти, но я вцепилась мертвой хваткой. Сейчас или никогда. Я должна узнать, наконец, что скрывает этот молчаливый колдун. Я мог ее вырвать. С самого начала мог, но испугался. «Почему?» Кир поймал мои запястья, больно сжал. Теперь я не могла бы вырваться при всем желании». «Я испугался за тебя, за твою жизнь, потому что я понятия не имею, какую душу вырву, а какую оставлю. Помнишь беднягу Толика, в которого вселился заключенный?» Я замотала головой, а потом также активно закивала. «Ты с легкостью вырвал из него вселившегося колдуна!» «Я понятия не имел, что вырываю его, а не человека». Если бы не повезло, если бы я не угадал, просто убил бы смертное тело вместе с заключенной в нем душой. Они оба погибли бы тогда. Но им я готов был рискнуть от тобой Я собирался сделать это. За этим мы и пытались тебя похитить, но ты явилась к нам сама. Такая воспоминание точно причиняло ему боль. Такая упрямая, искренняя, нежная и беззащитная. И я не смог». Я испугался за тебя, Соня. Соврал, что уже поздно. Вдруг бы ты сумела с ней справиться? Вдруг ведьма не проявила бы себя больше? Дурацкая, неоправданная надежда. А потом я увидел в тебе ее. Ты использовала ее магию как свою. До чего же ловко ты обращалась с ней, словно выросла, родилась, обладая этой силой. Я решил, что Нелли захватила тело, что от тебя ничего не осталось, и я сорвался. Его хватка ослабла, но я так и не отстранилась. Смотрела на человека, потерявшего жену, родной мир, всех, кого любил. Смотрела и понимала, что часть вины за это лежит на мне. Не стоило заводить дружбу с мертвой ведьмой. Не стоило связываться с тобой, малышка. Печально подтвердила она. «Ты вся дрожишь!» Он мягко провел ладонями от моих запястьей к плечам, подтянул одеяло, улыбнулся так тоскливо, что перехватывало горло, расстегнул колючую шерстяную кофту и набросил мне на плечи. Запах корицы опнял, погружая в чудесное, волшебное сумасшествие. И вовсе эта кофта не колючая, напротив, мягкая, Тёплые, как пряный чай, промозглый осенью. Почему комната плывет перед глазами? Это все простуда, жар или волшебный коричневый аромат? Он коснулся губами моего лба, проверяя температуру. Никакой нежности, никаких надежд, никаких чувств. «Почему ты испугался за меня?» Кир убрал волосы с моего покрытого испариной лба, и я почти в этом уверенно улыбнулся по-настоящему. Его губы накрыли мои нежно, трепетно, попросительно. Поцелуй, пахнущий корицей, поцелуй с легкой горчинкой, поцелуй, разделивший эту осень на «до» и «после». Где-то невероятно далеко, кажется, в другой вселенной, очумело свистел и надрывался чайник. Но на него уже никто не обращал внимания».